Путешествие в Александрию было для Швиля увеселительной поездкой. Такой веселый, занимательный и красивый, он не представлял ее себе раньше. Ночью он разделял свою каюту с инженером Томасом лойдом и Альфредом Ромдалем. Днем другие тоже собирались в каюте или располагались в спокойном уголке салона, где проводили время за игрой в карты, шахматы и стаканом вина. Все были очень оживлены постоянно находились в хорошем, можно даже сказать, возбужденном настроении. Иногда они развлекались, как дети, и Швиль не мог понять, откуда у его спутников, на каждом из которых тяготел груз преступлений и преследований, эта жизнерадостность. Этот вопрос часто занимал его ум, имевший склонность к философствованию. Вообще же бесстрашные произвели на него хорошее впечатление и не давали ему времени размышлять. Он не имел никакой возможности подумать о том, что ведет его в Египет. О цели своего путешествия они вообще не говорили, и когда Швиль сделал попытку заговорить о раскопках, он не нашел поддержки. Дорогой друг, все уже десятки раз продумано и взвешено. Нам надо выполнить только техническую работу, и поэтому будем лучше набирать силы и впитывать в себя солнечные лучи, потому что нам придется в течение нескольких дней отказаться от солнца», — гласил ответ. В Александрии они задержались ненадолго и сразу оттуда поехали в Каир. Швиль хорошо знал этот город. Его тянуло сюда, потому что здесь почти всегда можно было присоединиться к какой-нибудь экспедиции. В Каире скрещивались дороги многих исследователей. Но сейчас этот солнечный, насыщенный яркими красками город был покрыт для него налетом грусти, потому что здесь его арестовали, и отсюда начался его грустный путь. Поэтому он не хотел отправляться вместе с остальными в город. Там его могли встретить знакомые. Однако он предложил другим не беспокоиться о нем, и они ушли, кроме Альфреда Рондельна, который остался с ним. — Это совершенно лишнее, — отклонил Швиль его любезность. — Нет, я останусь с вами. Это просто долг коллеги, — настоял Рондель. В первую минуту Швиль был тронут его внимательностью. Но потом ему в голову пришла мысль, что не дружба, а слежка заставила англичанина остаться с ним. Он решил проверить это и, взяв шляпу, равнодушно произнес, «Я вернусь через полчаса. Хочу навестить одного знакомого, живущего поблизости». «Хорошо», — согласился рондаль и тоже взял шляпу. «Разве вы не хотите остаться в отеле?» — спросил Швиль, прямо смотря ему в лицо. «Да, но что же мне здесь одному делать?» — Я провожу вас к вашему знакомому, — сказал тот, отворачиваясь. Так, теперь все было ясно. И здесь чувствовалась рука Марлен. — У меня нет в Каире никаких знакомых, мистер Рондель. Я только хотел проверить, свободен ли я. К сожалению, должен установить, что это не так. Англичанин был озадачен. Этих слов он, по-видимому, не ожидал. — Вы очень чувствительны, мой друг. Вы забываете, что вас здесь могут узнать скорее, чем где-либо. Я хотел только оберечь вас и больше ничего. — Почему же вы не сказали мне это сразу? — спросил Швиль. — Потому что Марлен осведомил меня о вашем душевном состоянии. Я не хотел пугать вас. — Разве это правда, мистер Рондель? — с некоторым сомнением спросил Швиль, беря его за руку. «Разумеется, мой друг!» Швиль успокоился. К нему снова вернулось чувство свободы, и это придало ему мужество. Через несколько часов возвратились из города остальные. Они, вероятно, узнали что-то приятное. «Все в порядке», — сказал Томас Ллойд. «Армия операторов уже ждет нас в Луксоре. Значит, еще сегодня мы увидим красавец пустыни». Это счастье выпадает на долю не каждого из следователей, не правда ли, господин Швиль? Прибыв в Луксор, они действительно застали там целое общество людей в спортивных костюмах. Среди них царствовала веселая суета. Одна из фильмовых див уселась на упрямого осла, который ни за что не хотел идти дальше. Зрители, с интересом наблюдавшие за этой сценой, хохотали от души. В тишине пустыни далеко раздавался смех и веселые крики. Несколько туземцев, тоже наблюдавшие за зрелищем, улыбались до ушей, сверкая своими белоснежными зубами. Трудно было сказать, смеялись ли они над ослом или над европейцами. «Скажите, пожалуйста», — спросил Швиль своего соседа Ронделя, к которому он питал большее доверие, чем к остальным. «Разве все эти артисты, операторы и так далее «Бесстрашные?» «Нет, этого совершенно не нужно. Тут все настоящие работники кино, не имеющие никакого понятия о том, для чего мы приехали сюда. Поблизости от места наших работ они будут снимать прекрасный фильм. Я случайно видел сценарий. Действие происходит в пустыне. Марлен вложила в это предприятие большую сумму денег и хочет, чтобы фильм снимался в Египте». Это необходимо, чтобы отвлечь от нас внимание властей. Никому не придет в голову, что экспедиции в Царскую долину служат только для отвода глаз. Кроме того, операторы возьмут электрический ток от соседней станции, нужный им для работы. Тем самым они снабдят током и нас. Так как нам нужен ток для освещения гробницы и электрических буравов и пил. «Умница, это Марлен», — сказал Швиль. Редкая женщина, гений, — с восхищением отозвался рондаль